Махджуб умер ночью. Сначала Сэм хотел вести его тело с собой, но потом решил, что лучшим местом для упокоения Бербера будет пустыня, которую он считал живым существом. Пусть теперь вместе с ней мучается днем от палящих лучей, а по ночам празднует избавление от зноя, познавая ее самые сокровенные тайны при загадочном свете полной луны. Насыпав над Махджубом небольшой холмик из песка, Сэм дал прощальный салют из автомата и заплакал. Слезы ручьем текли по его небритому, дочерно обожженному солнцем лицу, и он не стеснялся и не вытирал их. Они словно смывали всю грязь, накопившуюся в его душе, делая ее светлее и чище. Еще Грант понял, что он теперь остался один на один с чужой. Непонятной и враждебной ему пустыни. Через несколько дней скитаний по пескам за рулем грузовика, Сэм впервые увидел мираж. Раскидистые тонконогие пальмы и манящую лазурную гладь моря с белоснежными парусами яхт. Но у него еще осталась вода, и он только зло рассмеялся. Даже не почувствовал, как из пересохших, лопнувших губ потекла на заросший щетиной подбородок тонкая струйка крови. Еще через три дня мотор грузовика неожиданно заглох, и все попытки Сэма оживить его оказались бесплодными. Сначала он хотел было идти по пескам пешком, неся на себе оставшийся запас воды. Но потом им вдруг овладела странная апатия. И Грант остался около машины, прячась от палящих лучей в ее тени. И снова в его воспаленном мозгу натужно выли пикирующие фантомы, и злобно кричал сержант «Убей его! Убей!»